Глава 16 Отбиться от старшей ведьмы просто так не получилось. Она заявила дочери, что опека уже оформлена, защита накручена и лист в какие-то сомнительные катакомбы необходимости нет. «Мам!» – укоризненно глянула на нее Дарья. «Там могут быть похищенные дети!» «Отправьте крысу зомби или еще какую мелочь на разведку!» – отмахнулась Ираида Грозовая. «И не делайте мне мозги!» «Что, я не знаю, как работают штурмовые группы?» «Мы не можем штурмовать это подземелье», – вздохнул тигр и коротко объяснил, почему. «Пф!» – фыркнула она в ответ. «Лезьте туда сами, а Дашка поможет защитой. Я могу одолжить болталку, если у вас своей нет. Не появитесь через час, вызовем местный патруль и ОМОН». Разумом тигр понимал, что ведьма права, вот только... «Я там уже побывал один», – вздохнул он. Тяжко признаваться в том, что чего-то не сумел. Угодил в ловушку с кровью мертвых, а потом по следу пошли гончие. Ираида смирила оборотня тяжелым взглядом, но Артем не сдался. Он чувствовал, что без помощи рыжей красавицы он не справится. Если бы не помощь вашей дочери, я бы уже овощем лежал в местной больничке. Какого цвета была слизь? Перебила его Ираида. Голубая! Голубая. Хором сказали Артем и Дарья. Потом молодая ведьма добавила, «Это имеет значение?» «Имеет, олухи необразованные», – процедила грозовая. «Голубую слизь дает только зелье на крови магических существ, человекообразных магических существ. Ну-ка, быстро список потеряшек мне». Тигр и сам не заметил, как вынул из кармана файлики с распечатками. Ведьма схватила их, пробежала взглядом и выругалась. «Дурни! Пеньки!» «Дашка, ну ты-то должна знать! Ты с этой книгой все детские годы не расставалась!» Ираида подошла к шкафу с книгами и вынула потрёпанное издание сказок народов мира. Полистала, нашла что-то и хлопнула по странице ладонью. «Читай!» Дарья взяла тяжелый томик, села в кресло у окна и распевно, как, видимо, и ей когда-то читали, проговорила. «И собрали люди четырех существ, живущих в воде» четырех живущих в небе и четырех топчущих землю, и добавили к ним холодного пьющего кровь и трех колдунов, ведающих пути земли, воды и неба, и одну колдунью, запирающую замки. «Мам, это сказка!» Ираида тяжело вздохнула. «И это, говорит, моя дочь. Ну-ка, котик, посмотри внимательно на список». Тигр, уже понимая, просмотрел список пропавших, даже зачитал вслух. «Воденица!» Оборотень-ворон, полевичок, сильфида, еще ведь русалки-близняшки были, и дворф. «Даже если вы нашли останки, в жертвенный круг можно принести часть живущего в воде», напомнила ведьма. «Кровь, волосы или кости, да хоть зуб». И тут оборотня продрала морозом по коже. «В отчетах было сказано, что тела обескровлены, мы полагали, что все вылили на алтарь, а еще у них были удалены все зубы, Грозовая схватилась за смартфон. «Чем там ваш идиотский патруль думает? Здесь вот-вот устроят выверт пространства!» «Что устроят?» – переспросила Даша. «Сказку дочитай!» – буркнула мать, убегая с телефоном на кухню. Молодая ведьма послужно пробежала взглядом страницу. «Да тут же портал открывают! артём взгляни!» Тигр дочитал сказку. «Да, похоже на портал или пространственный карман». В любом случае, эта секта себе уже на три приговора дел натворила. Сейчас своим позвоню, пусть штурмовую группу присылают. С кухни вернулась недовольная Ираида. Олег не отвечает. В местном отделении сидит какой-то попка-дурак и требует подтверждения данных. про Прабабуля тоже вне доступа сети. Тигр вынул свой смартфон и удивленно протянул. Странно, нет связи. Даша тоже убедилась в том, что ее телефон молчит, приложила руку к стене. «Мам, охранки надежные, все тихо!» И тут через приоткрытое окно с улицы донесся вопль сигнализации. «Моя ступа!» – подскочила молодая ведьма. «Не вздумай!» – Ираида перехватила дочь. «Забыла, кого там на алтарь уложили? Колдунью, запирающую замки. А ты кто, по-твоему?» Рыжая подавилась возражением, а тигр осторожно сбоку подошел к окну и потянул носом. «Пахнет бензином!» сказал он настороженно и огнем грозовая побледнела здание старое хрипло сказала она «Перекрытия деревянные ждать пока квартиру заволлочат удушливым дымом не стали намочили полотенце выдернули уснувшего илью из кровати распределили арсенал грозовой между собой несмотря на спешку даша успела удивиться ну мам, ты даешь в ответ ираида только растянула губы в улыбке эх если б знать, кто им противостоит. Они решили не разделяться, тигр сменил и постась, надеясь, что его звериный облик даст преимущество. В илью Ираида влила пакетик крови и еще парочку распихала мальчишки по карманам, на всякий случай. Сама надела боевой пояс и дочь обвешала зельями, жалея, что не успела пополнить запасы. Дверьни открывали, вырвались в переулок через черный ход, запнулись о канистры, услышали визг баньши и повалились, сраженные темной магией, как подкошенные. Высокий худощавый мужчина в дурацкой синей мантии с золотыми звездами сделал знак пятерки неприметных типов в заношенных спецовках. Тигра, молодую ведьму и вампира закинули в кузов грузовика. Над старшей ведьмой маг помахал каким-то амулетом и встрепенулся. её тоже! Воздушница!» потрёпанный тент скрыл лежащие на металлическом днище тела. Один из грузчиков прыгнул за руль, остальные разбежались. звездонутый быстро обогнул дом и начал, причитая, бегать перед пожарной машиной, уверяя, что это он их вызвал, едва заметил дым. Подождав, пока соберется толпа любопытных, Макс тянул мантию и дурацкий колпак, вывернул подкладкой вверх и покинул улицу в унылом сером плаще и серой потрёпанной шляпе. Никто не обратил на него внимания, кроме сидящего на детской площадке мужчины в мятой куртке. Едва звездонутый двинулся к переулку, как мятый потушил сигарету, бросил бычок в урну и с видом работяги, желающего дернуть пару пива, поспешил за магом. «Леночка, мать твою розовую через колено! Что со связью?» Успел он бормотнуть в крупную пуговицу у горла. Низкая надвинутая шевчонка скрыла наушник от посторонних. Но ответ Андрюха разобрал четко. «Иди в баню, мятый! Они глушилки включили. Скажи спасибо, что маячки работают!» Передернув плечами словно от холода, лучший тихорь патруля поспешил след за объектом.